Выйдя на улицу, он вдруг испугался, так как знал, что впервые в своей жизни распространяет человеческий запах. Сам же он считал, что воняет, отвратительно воняет. И он не мог себе представить, что другие люди вовсе не воспринимают его запах как зловоние, и не решился зайти в пивную, где его ждали Рунель и Мажордом Маркиза. Ему казалось менее рискованным испробовать новую ауру в анонимной среде. По самым узким и темным переулкам он прокрался к реке, где дубильщики и красильщики держали мастерские и где они занимались своим зловонным ремеслом. Встречая кого-нибудь или проходя мимо двери дома, где играли дети или сидели старухи, он заставлял себя замедлять шаг и нести свой запах, Вокруг себя, как большое плотное облако. С юности он привык, что люди, проходя мимо, совершенно не обращают на него внимания, не из презрения, как он когда-то думал, а потому что совсем не замечают его существование. Вокруг него не было пространства. В отличие от других людей, он не создавал волнения атмосферы, не отбрасывал, так сказать, тени на других людей. Только когда он лицом к лицу сталкивался с кем-нибудь в толпе или внезапно на углу улицы, тогда возникал короткий момент восприятия, и обычно встречный в ужасе отшатывался, несколько секунд глядел на него, гринуя, так, словно видел существо, не имевшее, собственно говоря, права на существование, существо, которое, хотя, несомненно, и было здесь, каким-то образом не присутствовало, а потом быстро удалялся и мгновенно забывал о нем. Но теперь в переулках Монпелье Гринуй снова чувствовал и видел, и на этот раз, когда он снова это увидел, его пронизало острое чувство гордости, что он оказывал воздействие на людей. Проходя мимо какой-то женщины, склонившейся над краем колодца, он заметил, как она на мгновение подняла голову, посмотрела на него, и потом, явно успокоившись, снова занялась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 И пока свадебная процессия, сопровождаемая глушительным звоном колоколов и ликованием людей, двигалась мимо, а над ней звенел дождь монет,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 Этого бога или сам он был обманщиком, точно так же, как Гриной, только намного худшим.